Из отчета майора Краснова. В процессе личного общения с кандидатом ДК установлено, что ее внешний облик и личностные качества соответствуют представленной ранее характеристике. Она общительна, обаятельна, хорошо воспитана и образована, умеет разбираться в людях и располагать к себе. Ее характеру свойственны выдержанность, уравновешенность, ответственность и целеустремленность. Она хорошо переносит повышенные эмоционально-психологические нагрузки, стрессоустойчиво. Считаю, что ДК соответствует требованиям, предъявляемым кандидатам, и рекомендую ее к зачислению на спецподготовку.